Глава 42. Проводив торговую делегацию в столицу, я взяла у расстроенной расставанием с мужем Эммы большую плетеную корзину с пирожками и уселась в карету лорда Дакса. Впервые пользуюсь этим видом транспорта. Кто бы мне сказал еще несколько месяцев назад, что буду скучать о путешествии верхом на лошади, то ни за что не поверила. А сейчас сижу и мечтаю запрыгнуть в седло. Неповоротливая повозка раскачивается из стороны в сторону, вызывая легкий приступ морской болезни. Темно, душно. Еще и на камнях под колесами иногда так трясет, что будь у меня пломбы во рту, то они бы повылетали. Поначалу разговор с Эваном не клеился. Он молчал и слегка морщился. Догадываюсь, что его ноге очень несладко приходится, если даже я полностью здоровая, и то не испытываю комфорта. Болит? Первый, нарушив тишину, участливо спросила у него. «Ерунда!» – привычно отмахнулся Дакс. «Просто задумался о будущем. Не успеет зима закончиться, суетливые времена наступят. Лорд Канрад был только первым непрошенным гостем. Но мы же от него отделались. Наверняка, Джейн. Тут другое. Мне не дает покоя тот факт, что его армия легко прошла через треть шетских гор». Это семерых лордов нужно было уговорить, чтобы Канр добрался до Гроулис. Вы же сами говорили, что он заплатил за проезд хорошие деньги. Напряглась я, почувствовав, что сейчас услышу не очень приятное известие. Говорил, только тут есть один важный момент. Деньги готовы принять были лишь те, кому выгоден захват ваших земель. Ну а если учесть, что ваш отец и покойный муж выступали против королевской власти, то можно сделать однозначный вывод. Канрад смог добраться до нас только через владения лордов, стоящих на стороне Теодора Тихого. Король все больше и больше имеет власти в горах. И эта власть почти полностью окружила нас. Этого так просто не оставят сторонники отделения гор от Инхименийского королевства. Люди они хоть и не очень богатые, но отчаянные. «Значит, будет серьезная битва, и горные ручьи покраснеют от крови. Вы говорили, что есть шанс договориться!» Мысленно содрогнувшись от ужаса, пробормотала я в надежде услышать успокаивающие слова. «Говорил», — кивнул Эван, — «и сейчас продолжаю говорить. Только о чем будем договариваться и с кем? Если о том, чтобы война не затронула наши с вами земли, то шанс на успешные переговоры с соседними лордами небольшой есть. А вот о самой междоусобной резне необходимо говорить с королем и предводителями освободительного союза. Он основной среди борцов за свободу. Ни Теодор, ни они на уступки идти не любят. Всем нужно все и сразу. Безопасней овцу оставить наедине с голодным горным барсом, чем свести вместе таких людей. Значит... «Необходим посредник в переговорах», – немного подумав, предложила я. «Если мы с вами занимаем нейтральную позицию, то лучших кандидатур и не придумаешь». «Плохая идея, Джейн. Тогда нас будет считать врагами каждая из сторон. Это верная смерть». «Не согласна, Эван. Можно на это посмотреть с другой стороны. Мы не будем участвовать в разговорах о том, кто у кого что может отнять». Мы лишь передаем предложение, кто кому чего может дать, если будут уступки в политической торговле. Вы понимаете? Торговля, а не взаимные нападки. Вот то поле, на котором станем восприниматься не как враги, а добрые вестники. От всяких военных угроз открещиваемся сразу, поставив в известность обе стороны, что это не наше дело. Спесь короля и лордов не дадут нормально торговаться возразил Дакс. «Для этого и нужны правильные посредники, которые смогут донести мысли и сгладить эмоции соперников». «Не знаю, Джейн, не знаю», тяжело вздохнул Эван. «Что-то мы все о грустном. Расскажите что-нибудь интересное. У вас это так хорошо получается, что прямо заслушиваюсь». Немного помявшись, решилась рассказать о войне со слугами, скрыв лишь причину моего недовольства ими. Лорд слушал, не перебивая, Все перипетии этой истории. Несколько раз недовольно хмурился и хмыкал веселясь. Когда же я полностью замолчала, он не выдержал и рассмеялся. Женское коварство во всей красе. Я бы просто выпорол, чтобы неповадно было совать нос в мои дела. Но вы устроили длинную месть. Это не синяк под глазом и не парочка полос кнута на спине, которые за неделю исчезнут. Теперь ваши пройдохи будут ходить и постоянно боятся, что опять ненароком сболтнули лишнего и неминуемая расплата уже поджидает за углом. Но вы не сказали, за что к ним такая немилость с вашей стороны. В рассказе промелькнуло несколько раз, что они хотели их осчастливить, как это пытались сделать провинившиеся с вами. Уж не жениха ли достойного подыскивали? — Ну, да, подыскивали, — призналась я, мысленно ругая себя за длинный язык, не умеющий, Как некоторые говорили в том мире, фильтровать базар и чрезмерную внимательность слушателя. Это у них в крови. Даже мой управляющий Джек, уж на что воин до самой печенки, но и то время от времени, норовит мне намекнуть про ту или иную леди, словно какая-то дурная баба себя ведет. И вы его тоже наказали? Выпороли? Один раз хотел. Довел своим нытьем, а леди рядом со мной и детишках. Не решился». Он же меня в детстве нянчил и воинское искусство помогало осваивать, а потом в бою не раз спину прикрывал. Да и есть правда в его словах. Кстати, Джейн, внезапно задал вопрос Эван, «Уж не со мной ли пытались вас свести?» «Да какая разница?» Отмахнулась я, стараясь придать своему лицу беспечное выражение. «Хоть вы, хоть сам Теодор Тихий, это мое личное дело, в которое вход воспрещен другим людям. Я непослушная корова» которые повязали веревку на шею и ведут то ли на бойню, то ли на лук пастись. Согласен, сам не бычок. Но ваша занимательная история наводит на некоторые размышления. Я опять хочу затронуть тему короля и горных лордов. Быть может, посредничество не такая уж и плохая идея. Вы, Джейн, очень не глупа, хорошо плетете интрижки и умеете действовать чужими руками. У меня есть опыт... Определенный авторитет у обеих враждующих сторон, деньги и сильные воины. Вместе можем попытаться предотвратить войну. Но тут необходимо все продумать и по несколько раз взвесить. К счастью, для этого у нас есть целая зима. Верно, кивнула я. Но тогда хочу у вас сразу попросить об одолжении. Не дадите мне на время все документы, которые подписали лорды шетских гор и инхименийские короли. У меня в замке подобного нет, а у вас, уверенно, найдется. И еще нужны карты гор, на которые обозначены земли сторонников и противников Теодора Тихого. С бумагами помогу, но вот карта, она всего одна и без политических пометок, к тому же старая. Портить ее рисованием не буду, жаль. Тогда, быть может, нарисуете, особо не утруждаясь мелкими деталями. Такое добро будет не жалко портить надписями. Невозможно. Большого листа бумаги не найду. Можно и на шкуре, лишь бы понятно было. Постараюсь. Что еще, Джейн? Ну, задумалась я, если вы не посчитаете меня чур наглой, то попрошу немного чернил и чистой бумаги. Мои запасы подходят к концу, а дать приказ Стюарту купить в столице не догадалась. Вы собираетесь писать письма зимой? Их все равно не доставят по заваленным снегом перевалам. «Нет, Эван, для личных записей». Мысли быстро улетучиваются из головы, а буквы остаются навечно. «Смотрю», — уважительно произнес Дакс, «вы действительно собираетесь взяться за дело всерьез. Думаю, что будет не лишним, если на зимнее время я отправлю погостить к вам своего писаря. Это очень образованный и преданный мне человек. От него можно почерпнуть многое, неведомое даже мне». «Ох уж эта зима», — вздохнула я. Жду ее со страхом. Вы так говорите, будь то бы она у вас первая в жизни, усмехнулся лорд. Отвечать не стала. К сожалению, в частично открывшейся памяти прошлой Джейн есть много про это время года, и ничего для себя хорошего в воспоминаниях я не увидела. По приезде в Даксфорд пришлось уговаривать большого сурового лорда, словно ребенка. Он порывался поехать со мной в лагерь к детям. Вначале говорил категорично, а потом. Чуть ли не упрашивал с грустными глазами котенка, доказывая, что ехать тут совсем ничего и на его ногу это никак не повлияет. Но я осталась непоколебима. «Тогда не поеду я», в какой-то момент категорично заявила ему. «Если хотите себя гробить, то делайте это не у меня на глазах». Нехотя, но Эвану пришлось принять мою позицию. Правда, со мной он отправил своего управляющего Джека. Леди Гроу. По дороге Слегка замешкавшись, спросил он, «Как вы научились управлять моим хозяином? Как только беда с его ногой случилась, я весь извелся, но уговорить лорда Дакса лежать спокойно так и не смог. Теперь будет лежать. Просто пригрозите, что мне пожалуетесь». «Чудно! Вот бы господину, такую леди, как вы, в жены! Не хватает ему женского пригляда. Еще и соседи получаетесь. Тоже выгода для потомства. И этот туда же». Прав, Эван, что слуг медом не корми, лишь бы устроить личную жизнь хозяев. Тут пари-не пари, а все равно считают своим долгом поучаствовать в создании ячейки общества. «Джек, а ты сам-то женат?» «Давно вдовец». «Ничего, это ненадолго. Я поговорю с лордом Даксом, чтобы тебя с травницей Хлоей свести». «Зачем? Не надо!» – воскликнул перепуганный мужчина. «Он уже старая». «Ты тоже не молодой?» Скоро рассыпаться начнешь. Тут Хлоя и пригодится твоей болячки лечить. Ты не волнуйся, все сладится. Я вот буквально за один день двух своих почти поженила. Довольны безмерно. Правда, со второй парочкой не повезло. Хотела дать им возможность молодость вспомнить, но жена мужа всю ночь скалкой гоняла. Но с тобой промаха быть не должно. За что вы их так леди Джейн? А я тоже люблю без спроса, как ты или они. «Людей счастливыми делать, понял?» «Понял. Извините, леди Гроу, больше подобного не повторится. Вы с хозяином также договаривались о послушании». «Ты точно хочешь узнать подробности?» С легким давлением в голосе, прищурившись, произнесла я. «Уже не хочу. Извините еще раз за чрезмерное любопытство. Только прошу, не надо, Хлою. Посмотрим на твое поведение». Управляющий замолчал. И до самого военного лагеря не произнес ни слова. Даже немного отстал на своем коне, чтобы лишний раз не маячить перед глазами у опасной леди и не напоминать о себе без повода. А то вдруг хозяйке Гроулис в голову придет еще какая-нибудь страшная идея похлеще свадьбы со старой травницей. И ведь лорд Дакс послушаться может, нелишенный смысла поступок со стороны Джека. Сразу видно опытного воина, одновременно и с сердцем, и мягким местом чувствующего опасность.